Глава 52 Раскинувшаяся на площади в 185 акров имения Шато-Вилет находилась в 25 минутах езды к северо-западу от Парижа в окрестностях Версаля. Спроектированное Франсуа Мансаром в 1668 году для графа Афлея оно являлось одной из основных исторических достопримечательностей парижских пригородов. Само шато в окружении двух прямоугольных искусственных прудов и садов, созданных по проекту Ленотра, являлось скорее средних размеров замком, а не особняком. Французы любовно называли это имение «маленьким Версалем». Лэнгдон остановил бронированный фургон у ворот, за которыми открывалась аллея протяженностью не меньше мили, ведущая к замку. За внушительных размеров изгородью виднелась вдали и сама резиденция сэра Лью Тибинга. Табличка на воротах гласила частная собственность, посторонним въезд запрещен. Похоже, Тибинг вознамерился превратить свое обиталище в Эдакий островок Англии. О том свидетельствовала не только табличка, написанная по-английски, но и радиопереговорное устройство у ворот, размещенное по правую руку от входа. Именно там, где находится пассажирское место в автомобиле во всех странах Европы, кроме Англии. София удивилась. «А если кто-то приедет один, без пассажира?» «Ой, не спрашивайте. Лэнгдон уже был знаком с причудами Тиббинга. Он предпочитает, чтобы все было, как у него на родине». София опустила стекло. «Знаете, Роберт...» Лучше вы сами с ним поговорите. Лэнгдон придвинулся к Софи и, перегнувшись через нее, надавил на кнопку домофона. В ноздри ему ударил терпкий аромат духов Софи, только тут он осознал, что находится слишком близко. Он ждал. Из маленького микрофона доносили звонки. Наконец там послышался щелчок, и раздраженный голос произнес по-английски с сильным французским акцентом. «Шато Вилетт, кто там?» «Роберт Лэнгдон», — ответил Лэнгдон. Теперь он почти лежал у Софи на коленях. «Я друг сэра Лью Тибинга. Мне нужна его помощь. Хозяин спит. Я тоже спал. А что у вас за дело?» «Сугубо личное, но оно очень его заинтересует. Тогда уверен, он будет счастлив принять вас прямо с утра». Но это крайне важно, продолжал настаивать Лэнгдон. Сон для сэра Лью тоже важен. Если вы его друг, то должны знать, здоровье у него слабое. В детстве сэр Лью Тибинг переболел полиомиелитом, а теперь носил на ногах специальные скобы и передвигался на костылях. Но во время последней встречи он произвел на Лэнгдона впечатление такого живого и яркого человека, что тот почти не заметил этого его увечья. Будьте так добры, передайте ему, что я нашел новую информацию о Граале. Информацию настолько важную, что до утра никак нельзя ждать. В микрофоне надолго воцарилась тишина. Лэнгдон с Софи ждали, мотор фургона работал в холостую. И вот наконец прорезался голос. Должен вам заметить, любезный. Вы, очевидно, и здесь живете по Гарварскому времени. Лэнгдон расплылся в улыбке. Он узнал характерный британский акцент. Голос бодрый, жизнерадостный. Лю, ради Бога, простите за то, что беспокой вас в столь неподходящий час. Слуга сообщил мне, что вы хотите поговорить о Граале. Подумал, что только это может поднять вас с постели. И оказались правы. Есть шанс, что откроете ворота старому доброму другу? Тот, кто пребывает в поисках истины, больше, чем друг. Это брат. Лэндон выразительно покосился на Софи. Тибинг обожал высказывания в духе античного театра. Ворота-то я открою. — провозгласил Тиминг, но прежде должен убедиться, что вы пришли ко мне с чистым сердцем и лучшими намерениями. Это испытание. Вы должны ответить на три вопроса. Лэндон тихонько застонал, потом шепнул Софи. — Видите, я говорил. Тот еще типчик. — Вопрос первый, — торжественно начал Тибинг. Что вам подать, кофе или чай? Лэнгдон знал, как относится Тибинг к чисто американской манере без конца пить кофе. Чай, ответил он. Эрл Грей. Отлично. Второй вопрос. С молоком или с сахаром? Лендон колебался. С молоком, шепнула София ему на ухо. Я знаю, англичане предпочитают с молоком. С молоком, ответил Лэнгдон. Пауза. И сахаром? Тибинг не ответил. Так, погодите-ка, теперь Лэнгдон вспомнил горьковатую на вкус бурду, которой его угощали здесь во время последнего визита, и понял, что вопрос с подвохом. Лимон! воскликнул он. Чай, Эрл Грей с лимоном. Поздравляю, насмешливо ответил Тибинг. И, наконец, должен задать самый последний и страшный вопрос. Он выдержал паузу, потом произнес зловещим и загадочным тоном. «В каком году в последний раз гребец с парными веслами из Гарварда обошел такого же гребца из Оксфорда в Хенли?» Лэнгдон понятия не имел, но понимал, что и этот вопрос с подвохом. «Да ни в каком, потому что таких состязаний не было вовсе». Щелкнул замок, ворота отворились. Вы чисты сердцем, мой друг, можете пройти.